Турецкие компании важным направлением внешней политики Екатерины II являлись также территории Крыма, Причерноморья и Северного Кавказа, находившиеся под турецким владычеством. Когда вспыхнуло восстание в Польше, турецкий султан объявил войну России, используя как предлог то, что один из русских отрядов, преследуя поляков, вошел на территорию Османской империи. Русские войска в этой войне одержали ряд убедительных побед и на суше, и на море, битвы при Козлуджи и при Ребой Могиле, Когульское Ларкское Чесменское сражение. В результате был подписан Кучук Кайнарджийский договор, согласно которому Крымское ханство формально стало автономным, но де-факто стало зависеть от России. Турция выплатила России военные контрибуции порядке 4,5 миллионов рублей, а также уступило северное побережье Черного моря вместе с двумя важными портами. В 1783 году манифестом Екатерины II Крымское ханство было присоединено к России. Самым горячим сторонником этого присоединения был многолетний фаворит и марганатический муж Екатерины Григорий Александрович Потемкин. Крым – «Положением своим разрывает наши границы», – писал он в начале 1783 года императрицы. «Нужна ли осторожность турками по Бугу или со стороны Кубанской? Во всех случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего крымский хан нынешний туркам неприятен для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце». Скажите-ка теперь, что Крым наш, и что нет уже сей бородавки на носу, тогда вдруг положение границ будет прекрасное. По Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубанской, сверхчастых крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда неусумнительна. Мореплавание по Черному морю свободно. А то, извольте рассудить, что кораблям нашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок, избавимся от трудного содержания крепостей, кои теперь в Крыму на отдаленных пунктах. Всемилостивейшая государыня, неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить... Презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кого оспорили. Кто что приобрел. Франция взяла Корсику. Цесарцы без войны у турок в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки и Америки. Приобретение Крыма. Не усилить, не обогатить вас не может, а только покой доставит. Удар сильный. Но кому? Туркам. Это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите. И такую, какой ни один еще государь в России не имел. Сия слава проложит дорогу еще к другой и большей славе.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 «Или упустила?» Знал бы Потемкин, какими запутанными окажутся дороги истории, и что однажды забудут о том, кем, когда и как был добыт для России этот полуостров. В 1783 году последовал высочайший манифест, в котором Екатерина объявила, что Россия – желая положить конец беспорядкам и волнениям между крымскими татарами и сохранить мир с Турцией, присоединяет навсегда к своим владениям Крым, Тамань и всю Кубанскую сторону. После окончательной победы в 1787 году императрица вместе с австрийским императором Иосифом II совершила свою знаменитую триумфальную поездку по Крыму организованную все тем же Григорием Потемкиным. Об этой поездке Екатерины известно почти все, поскольку ее сопровождал не только двор, но и многочисленные иностранные посланники. Почти все они оставили воспоминания об этом удивительном путешествии, и они же, кстати, пустили в свет выражение «Потемкинские деревни», уверенные в том, что за время ночлега блестящей экспедиции строения на пути разбирались и переносились далее по пути следования. В России, конечно, все возможно. Только Севастополь, монументальное строение которого Екатерина видела собственными глазами, и по сей день стоит на своем месте, причем, несмотря на многочисленные войны, кое-что уцелело из тех давних времен. Только Днепровские пороги были впервые не уничтожены, а лишь выровнены для этой поездки. Да и Екатеринослав, ныне Днепропетровск, основанный Потемкиным, в лихое время даже был столицей России. Назвать все это показухой, значит поступить, мягко говоря, несправедливо по отношению к Григорию Александровичу Потемкину-Таврическому, полководцу и строителю, оставившему значительный след в нашей истории. Следующая война с Турцией произошла в 1787-1792 годах и являлась безуспешной попыткой Османской империи вернуть себе земли, отошедшие к России, в том числе и Крым. Здесь также русские одержали ряд важнейших побед, как сухопутных, Кинбургская баталия, сражение при Рымнике, взятие Очакова, взятие Измаила, сражение под Фокшанами, так и морских. В итоге Османская империя в 1791 году была вынуждена подписать ясский мирный договор, закрепивший Крым и Очаков за Россией, а также отодвинувший границу между двумя империями до Днестра. Войны с Турцией ознаменовались крупными военными победами Румянцева, Орлова-Чесменского, Цуворова, Потемкина, Ушакова, утверждением России на Черном море. В результате к России отошло Северное Причерноморье, Крым, Прикубание, усилились ее политические позиции на Кавказе и Балканах, укрепился авторитет России на мировой арене. По мнению многих исследователей, эти завоевания являются главным достижением царствования Екатерины II. Вместе с тем многие европейцы, историки и просто современники, объясняли, Удивительная победа России над Турцией не столько силой русской армии и флота, которые были еще довольно слабыми и плохо организованными, сколько следствием чрезвычайного разложения в этот период турецкой армии и государства. Однако факт остается фактом. В эпоху Екатерины Россия приросла обширными южными землями.